Еще один полет через космос. Было 11.45 вечера по земному времени, когда аппарат снова был запущен в космос. Когда они пролетели над темной страной и покинули атмосферу Меркурия, направляясь на этот раз прочь от Солнца, обратно к Венере и Земле, трое межпланетных искателей приключений тихо сели в приборной комнате, чтобы определить, Что теперь следует делать перед лицом этого неожиданного разочарования? «И вот мы полетели и потратили впустую целый день», — простонал Таби. «Мы могли бы быть практически где угодно, пока мы дурачились здесь с этими эгоистичными тупоголовыми». Он замолчал, ругая меркурианцев про себя. Сэр Исаак, более практичный, анализировал ситуацию в ее нынешнем виде. «У нас, конечно, нет возможности узнать, настроены ли жители Юпитера против нас или нет», — сказал он. «Но в любом случае при следующем приближении Марса с Землей мы можем ожидать их нападения». «Меньше, чем через два месяца», — мрачно вставил Таби. «Через пятьдесят шесть дней и восемнадцать часов», — поправился Рысаак. — Я предполагаю, что их тактика будет заключаться в том, чтобы сначала сосредоточить свою армию на Луне. С этой выгодной точки, которая всегда близка к Земле, они могут проводить свои последовательные атаки, когда им заблагорассудится. — Это именно то, что они и сделают, — воскликнула Амина. — С Луны, конечно. Табин охмурился. — они сделают с землей? Ты говоришь, что они собираются убить нас, но ты никогда не говорила, как. Затем сэр Исаак, и его голос невольно дрожал, объяснил ужасающую разрушительную силу меркурианского светового луча, этого красно-зеленого светового луча, который из гигантских прожекторов воспламеняет все на своем пути на расстоянии пятнадцати миль и рассказал про огромные боевые машины марсиан, гигантские механические тела, в которых находится марсианский управляющий мозг, механизмы с металлическими ногами, похожими на стальные балки длиной в пятьдесят футов, безудержно бегущие по земле. «Довольно!» — поспешно вмешался Таби, вытирая лицо. «Не рассказывай нам больше ничего подобного!» «Мой план в том, что нам лучше не позволить им приземлиться на землю». совершенно верно», — согласился сэр Исаак. «Но как это предотвратить? Вот в этом-то как раз и вопрос». «Это действительно был вопрос. И еще час они ломали над ним голову». «Давай поедим», — внезапно объявил Таби. «Мы можем сделать это» если мы пока не можем сделать ничего другого. После этого эпизода на Меркурии Таби нашел, что теперь он несколько больше похож на лидера их предприятия, чем был раньше. «Мы закончили с Меркурием», — сказал он, когда за полуночным ужином спор возобновился. Сарисак кивнул. «Да, безусловно. А Венера нам ни к чему». «Да?» — оставила Амина. — Мой мир бессилен. Таби продолжал с беспощадной логикой. — Если мы полетим домой и будем ждать, мы точно проиграем. — Да, — согласился сэр Исаак, — это будет означать полное уничтожение, даже несмотря на то, что армии и флоты мира будут сосредоточены на нашей защите, и мы не можем приземлиться на Луну. — настаивал Таби. — Они убьют нас за тридцать секунд. — И на нашей собственной луне тоже. Пафос этого слова поразил Таби с неожиданной силой. — Разве на самом деле не преступление? Мы не можем приземлиться на нашей собственной луне. — Что мы собираемся делать? — безнадежно спросила Амина. — О, дорогая! — «Кажется, мы нигде не можем приземлиться». «А как насчет Юпитера?» — спросил Таби. «Это большое место, не так ли?» «Самая большая планета Солнечной системы», — сказал Сэр Исаак. «Но независимо от этого, друзья они или враги». «Ну, так давайте посмотрим и узнаем». Логика, а также смелость этого простого предложения были очевидны сразу. «Если эти люди с Юпитера не враги, они легко могут нам помочь», — добавил Таби. «Давайте в любом случае рискнем». Казалось, больше ничего не оставалось делать. Земля была бессильна защитить себя. Помощь должна быть найдена из любого источника, любой ценой. Так и было решено.